Глава 7. Пасть в бою. Эпиграф. Любой всегда способен на большее, чем сам думает. Джозеф Кессель. Клуб неисправимых оптимистов. Чайна-таун. Сегодня 10:20 утра. Бурлящая толпа, тошнотворная вонь сушёной рыбы, скрежет железной двери. Выйдя из ломбарда, Гэбриэл сделал несколько шагов по мострит. Алиса опомнилась от воспоминаний и подошла к нему. Вы в порядке? спросил он, заметив её состояние. Всё хорошо, заверила она его. Что там с часами моего мужа? Я выжал из него 1600 долларов, похвастался он, гордо тряся пачкой купюр. Скоро их вернём, обещаю, а пока я считаю, мы заслужили плотный завтрак. Она с готовностью закивала, и они спешно покинули चाइна-таун, устремившись на север, в более гостеприимный Баури, по солнечной стороне широкой авеню. Ещё в недавнем прошлом эта часть Манхэттена славила опасным местом. Здесь скапливались наркоманы, проститутки, бездомные, но ей удалось превратить в гостеприимный, модный, даже шикарный уголок с изобилием света и воздуха, с разнообразной архитектурой и пёстрыми витринами. Среди домов цвета песчаника и модных бутиков выделялся неожиданными формами новый музей. Семиэтажное нагромождение готовых рассыпаться обувных коробок. С своей угловатостью, девственной белизной, выставленной на показ серебристой арматурой, он выглядел совершенно чуждым сбрызнутому патиной времени нижнему Исааду. Алиса и Гэбриэл нырнули в первое подвернувшееся кафе под вывеской Pepper Mill Coffee Shop и устроились в отдельном отсеке на обитых кремовой кожей банкетках друг напротив друга. Белая плитка на стенах, потолочная лепнина, стеклянная витрина от пола до потолка, дубовый паркет. Всё здесь создавало атмосферу тёплого уюта и одновременно изысканности, контрастировавшую с суматохой Чайна-тауна. Заведение было залито тёплым осенним светом. Надрайная кофемашина на стойке отражала солнце и слепила глаза. Посередине каждого столика в держателе стоял планшет, заменявший меню, заодно позволявший посетителям гулять по интернету, знакомиться с газетными и журнальными статьями. Алиса стала изучать меню. Она так проголодалась, что желудок сводили спазмы. Она заказала капучино и бейгл с лососем. Габриэль латте и сэндвич Монте-Кристо. Рядом с ними вырос бариста в жилете, галстуке и шляпе-федоре, готовым мгновенно исполнить заказ. Оба почти залпом выпили кофе, потом Алиса набросилась на свою булочку с лососем, сметаной, луком-шалот и укропом. Востановив силы, она закрыла глаза и стала с наслаждением внимать блюзу, липшемуся из лакированного радиоприёмника. Это была попытка расслабиться, разложить нервы по полочкам, как говорила её бабка. Похоже, мы многого не учли, сказал Габриэль, дай дай последние крошки от своего сэндвича. Он издали показал бармену жестом, что им надо принести то же самое. Алиса открыла глаза, постаралась вникнуть в смысл услышанного и подхватила. Всё надо начать заново. Используем то, что уже знаем. Номер телефона отеля Гринвич. Цифры у вас на руке? Она запнулась. Бородатый официант уставился на кровь у неё на рубашке. Пришлось застегнуть доверху молнию. Предлагаю поделить наше состояние. Габриэль достал из кармана 1600 долларов, полученных от китайца. Не надо класть все яйца в одну корзину. Он выложил перед Алисой 800 долларов купюр. Та, пересчитав деньги, засунула их в карман джинсов. При этом в кармане обнаружился картонный прямоугольник. Она вынула его и недоумённо расправила. Полюбуйтесь Это был корешок билета, вроде тех, которые вручают в гардеробе большого ресторана или в багажной комнате отеля. Габриэль, присмотревшись, разобрал на картонке цифру 127 и эмблему в виде переплетённых букв J и H. "Гринвич-отель", прошептал оба. Хватило секунды, чтобы отчаяние сменилось воодушевлением. "Скорее туда", воскликнула Алиса. "Не торопитесь, я ещё не приступил к картошке". Объедаться будете потом, Кейн. Алиса уже искала на планшете адрес отеля. Гэбриэл пошёл расплачиваться. Угол Гринвич-стрит и Нортмурс, сообщила она, когда он вернулся. Она стиснула со стола нож и спрятала его в карман куртки. Он схватил с банкетки свой пиджак. Они пули вылетели за дверь. Honda затормозила позади двух такси, образовавших второй ряд парковки. Отель Гринвич Высокое здание из кирпича и стекла стоял в самом сердце района Трибека, в считанных метрах от берега Гудзона. Чуть подальше на Чемберс-стрит есть стоянка, сообщил Габриэль, увидев указатель. Я поставлю там машину и не смеете перебило его Алиса. Я пойду одна, ждите меня здесь с работающим двигателем, чтобы можно было удрать, если всё обернётся плохо. Как мне поступить, если вы не вернётесь через четверть часа? Звать полицию? "Я и есть полиция". С этими словами она покинула машину. Партье с улыбкой распахнул перед ней дверь, она кивнула ему и вошла в лобби. Продолжением роскошного гостиничного лобби служил изысканный библиотечный салон, тонувший в полутьме. В огромном камине тлели два огромных бревна. Вокруг стояли гобеленовские кресла и честерфилдовский диванчик. Дальше За стеклянной стеной угадывался цветущий внутренний дворик, напоминавший об Италии. Добро пожаловать. Чем могу вам помочь? Обратилась к гостю молодая женщина, чей облик отлично вписывался в обстановку: пышная юбка, блузка с геометрическим узором, редкая каштановая чёлка, очки в толстой черепаховой оправе. Хочу забрать свой багаж от чеканила Алиса, отдавая ей свой цветок. Разумеется. Подождите минутку, пожалуйста. Она отдала цветок своему коллеге, нырнувшему в соседнюю со стойкой каморку и почти сразу вынесшему оттуда чёрный кожаный аташе-кейс с бумажным браслетом на ручке с тем же номером 127. "Прошу вас, мадам". Слишком просто, чтобы быть правдой, пронеслось в голове у Алисы, завладевшей чемоданчиком. Решение рискнуть ещё раз родилось сразу. Э, хотелось бы узнать, кто оставил это на хранение. Женщина за стойкой заморгала. "Признаться, мадам, я думала, что кейс оставили вы сами, иначе я бы его вам не отдала. Раз это не так, придётся попросить вас его вернуть". Полиция Нью-Йорка, детектив Шафер заявила, как ни в чём не бывало Алиса. "Я расследую дело о У вас слишком французский акцент для сотрудницы нью-йоркской полиции", прервала её администратор. "Вынуждена попросить вас предъявить значок". Имя клиента повысила голос Алиса. Довольно, я вызываю руководство. Поняв, что дуэль проиграна, Алиса развернулась и зашагала прочь. Крепко сжимая ручку чемоданчика, она решительно преодолела расстояние от стойки до выхода и прошествовала мимо швейцара. Но стоило ей ступить на тротуар, как взвыла душераздирающая на все 100 децибел сирена. Все прохожие уставились на Алису. Та в панике сообразила, что первое её впечатление было ошибочным. Надрывался не отель, а сам чемоданчик. Она пробежала ещё несколько метров ещё глазами Гэбрела и машину, посреди улицы её ударило током. Она выронила чемоданчик и рухнула на асфальт.